Петр сидел в комнате перед нанаи, склонившись над семиструнной лирой, подобной той, какую вложили в руки терпандра, божественной силы крита. Он только касался перстами струн, то искоса поглядывал на избранницу великого нардар. Музыкант был ещё не стар, но в волосах его поблёскивали серебристые пряди. Ясный взгляд его излучал незги с немую силу, и всякий раз, как он пробегал глазами по лицу Нанаи, в душе у неё поднималось странное беспокойство. "Ох", проговорила она. "Твой взгляд смущает меня, ты покоряешь меня своим искусством. Играй же и играй!" Певец исторгал из струн чирующие звуки, словно и в самом деле пытаясь обольстить свою слушательницу. Мой господин послал тебя, чтобы утешить меня. Скажи, чем могу утешить его я? Твой господин послал меня не только утехи ради, ответил музыкант в паузе между песнями. Знай, по ночам его мучают кошмары. Кто-то из богров угрожает ему. Чем? выплюла Нана испуганно. Не смею огорчать тебя избранница любви, но знай, боги непреклонны в своём промысле. «О чем ты? Скажи, прошу тебя, очень тебя прошу. Я не могу говорить тебе о тревогах твоего господина, великого Набусардара». «Верно это что-нибудь страшное? Очень страшное, потому что Набусардар равнодушен и к богам, и к наветам? Скажи, заклинаю тебя чарующими звуками твоей лиры, в этом нет ничего худого, даже если ты и дал обет верности и молчания, скажи, заклинаю тебя колдовством твоих мелодий». Неужели ты так сильно любишь Набусарда? Да. И никого больше в целом мире никого. Вет задумался. Это ты погубишь твоего повелителя, моя несравненная госпожа. Нанаи похладело. Так говори же, черодей, говори. Не мучай меня. Волей богини Штар тебе суждено делить своё сердце между двумя. Любить двоих, жертвовать собой ради двоих, с двумя наслаждаться. Что ты этим хочешь сказать? Я пришёл предупредить тебя, что одна из чарш на весах твоих чувств заметно перетянула другую. И тот, кому отдала ты всецело, должен умереть. Это открыло на бусардару небесный штар. На бусардар должен умереть. Из-за моей любви к нему эту я не допущу. Сердце, которое жаждет быть благоухающим цветком, не станет роковой ловушкой. Нет, нет, певец, любовь не смеет убивать. Не должна бы несравненная госпожа. Никого и никогда не должна убивать девушку. Однако сердце твое, на котором печатью лежит поцелуй того другого, мирится с тем, что он страдает и гибнет в подземелье. Боги в своей суетности умеют быть и справедливыми. Они призывают к себе не Устигу, а на Бусардара. Певец! — ужаснулась Нанай. Ты скажешь, что в тревожное время, когда у стен города бушует война, твой долг хранить любовью того, кто на куртинах ежедневно подставляет грудь под стрелы врагов? Не так ли? О, да! Два года с замиранием сердца я жду его в этих стенах. Мысль о грозящей ему опасности может свести меня с ума. Но скажи, что же в том удивительного, певец? Ведь я всего лишь женщина, которая... Которой так необходимо опереться на плечо мужчины, Тебе ли не знать этого? Если тебя и вправду послал на Бусардар, Он верно говорил, как задобрить своенравных богов. У тебя есть ключи от подземелья, Из чистого золота. Их подарил тебе на Бусардар, Во вторую годовщину вашей встречи у Оливковой рощи. Верно, я говорю, верно. Он преподнес их в знак того, Что считает тебя хозяйкой своего дома. И целиком доверяют тебе. Нине непобедимый посылает тебе. Вед запустил руку в кошелёк за своим широченным кожаным поясом. Вот этот перстень. Он повертел его в руках. Камни заиграли, вспыхнули на свету. Великий набус-ардар посылает его персидскому князю Устиги. От удивления Нанае произнесла это имя шёпотом. Именно Устиги. Несравненный госпожа. Сумасбродство простого смертного не стоит того, чтобы о нём говорили. Зато прихоти великих людей заслуживают всяческого внимания. Ты демон, восклицала Нанаи. Как можешь ты насмехаться? Я придворный певец, и моё дело играть, да потешать, но я умею быть и серьёзным. Случается и у меня, болит тоской душа. Прости любезная госпожа, избранница великого Набусардара. И он снова ударил по струнам, и снова полилась щемящая скорбная мелодия.